Глава шестнадцатая. Общий враг. М да, давно в моей жизни не случалось таких жестоких обломов. Я рассчитывал поживиться халявным астральным потенциалом игроков, но на деле это оказалось невозможно. Мы с тенью долго не могли понять причину, почему мне не удается увидеть привычный радужный шарик над головой игроков, но спустя несколько часов все же разобрались. Боги! Опять во всем виноваты боги, а если быть более конкретным, то создаваемый ими магический фон. Он тупо глушит астральный потенциал и не дает ему развиваться. Прорвать этот блок удается лишь игрокам с изначально сильным потенциалом, да и то не всем. Почему так происходит? Это целенаправленное воздействие небожителей или случайный побочный эффект... Не знаю, но очень хочу это выяснить, и я, кажется, догадываюсь, где могу получить ответы на все эти вопросы. Но для этого надо хорошенько подготовиться и отвлечь внимание небожителей, потому как я собираюсь переговорить с одним из низверженных богов, и лишние свидетели мне не нужны. Дарград, вернее, заключенная в глубинах под этим городом божественная сущность, вот моя текущая цель. Все эти байки о безумии, скорее всего, являются мишурой, Я многое выяснил о природе Астрала, а последнее открытие добавило нужный кусочек пазла, и картинка перед глазами начала складываться. Под Дарградом заключена не безумная полубожественная сущность, а проигравший войну за власть бог, соперник нынешних предводителей фракций. Скорее всего, с ним сделали то же самое, что и с Драйдексом, выбили астральное тело из реального, а потом повредили его». Только в отличие от гигантского кузнечика, побежденный бог был не так силен и не смог наслать проклятие. Захочет ли он со мной говорить? Не знаю, но мне почему-то кажется, что захочет. По крайней мере, попытаться поговорить с ним я обязан. Но остается вопрос, как это сделать? Наверняка же за ним присматривают. Использовать абсолютную невидимость, чтобы пробраться в глубины призрачного лабиринта? Смешно. Умение работает всего час в сутки. Это мне придется спускаться туда несколько недель. Да и Хаос проговорился, что подстраховался и оставил лазейку для себя. Увидел же он Тритаса под абсолютной иллюзией. Что мешает ему отслеживать мои передвижения в невидимости? Правильно, ничего. Он поймет, куда я иду и наверняка придумает что-нибудь для отвлечения внимания. Подкинет проблем клану на Альвии, например, и мне придется срочно двигать на другой континент. Не зря же он всеми силами старался загнать меня на Альвию и не хотел отпускать обратно. Использовать темные тропы, подаренные подружкой Хаоса, тоже не вариант. Я еще не разбирался, как работает это умение, но не сомневаюсь, что Моргана может отслеживать такие перемещения. Тогда что? Пробиваться с боем? Долго и шумно. Кобальды наверняка доложат своей покровительнице, а та сообщит Хаосу. Остается лишь один путь – путешествие через астральный план. Только этот способ боги не могут контролировать, а, возможно, и вовсе побаиваются. Недаром же они глушат астральный потенциал на подконтрольных территориях. Наверняка на Альве они собираются делать то же самое, просто силенок пока не хватает. Может быть, именно поэтому Хаос не смог понять причину моей непродолжительной комы после того, как я первый раз вышел на астральную охоту. Не знаю, известно ли ему о моих способностях, но, скорее всего, да. По крайней мере, какие-то подозрения у предводителя фракции точно есть. Существует не так много способов свободной телепортации по Эстере. Но у этого способа передвижения есть и отрицательные моменты. Я не смогу воспользоваться астральным переносом души, так как физически не посещал тех мест, но это не самое страшное. Опасность заключается в другом. Если я не ошибаюсь, то поврежденная астральная сущность поверженного бога заточена вместе с реальным телом, и это значит, что ее что-то там удерживает, не дает покинуть темницу, и я рискую угодить в западню и составить ей компанию. Вот так пересечешь какую-нибудь незримую границу, и все, теперь ты такой же пленник». Надо действовать предельно осторожно, но для начала требуется переключить внимание небожителей, устроить какую-нибудь локальную заварушку, чтобы они и не думали смотреть в сторону Дарграда. «Прости, Эл, но самый подходящий вариант – это уничтожение первохрама. Такое глобальное событие разворошит небесный муравейник, и тамошним обитателям какое-то время точно будет не до возни со смертными». Наверняка хаоса вызовут на какой-нибудь божественный консилиум, чтобы предъявить претензию, или как там у них дела делаются. Ну, а я под шумок опущусь в глубины призрачного данжа. Осталось только выбрать жертву. Лучше всего подошел бы порядок, но у нас вроде как перемирие и контрибуцию возвращать что-то не хочется, пусть по моим теперешним меркам это исущие копейки. Ладно, порядка пока оставим в покое. Наведаться еще раз к лоссу. Фракция смерти мне никогда не нравилась. Так они вроде пока так и не восстановили храм после моего предыдущего удара, да и у Теневой гильдии есть хороший план приструнить богиню, так что привлекать внимание к этой фракции пока не стоит. Остаются либо стихийники, либо Пангея, верховная богиня фракции жизни. Ну или тратить время и прокладывать маршрут к кому-то еще. Стихийников кошмарить вроде бы и не за что. Они особо никуда не лезут. Богиню жизни тоже трогать не хочется, миролюбивая она, можно сказать, добрая. Есть еще довольно влиятельная фракция света, которая пытается навязать всем свой образ жизни, причем делает это в достаточно агрессивной манере, с использованием оружия и боевой магии, да и с порядком у наисветлейшего вроде как союз, так что хаосу такое положение дел в любом случае будет выгодно. Но вот проблема, маршрут к столице этой фракции не разведан так можно попробовать поэкспериментировать с темными тропами. Надо же разобраться, как работает дарованное умение. Если не получится быстро попасть в нужную мне точку, тогда придется атаковать кого-то из стихийников. После активации умения я оказался в странном теневом мире. Все краски поблекли, стены стали полупрозрачны, а силуэты блуждающих по дому НПС превратились в полуразмытые тени. Присмотревшись к ближайшей тени, я заметил еле уловимую нить, которая начиналась от груди НПС и улетала в неизвестном направлении. Система тут же прокомментировала мое наблюдение. Теневая тропа. Целостность 34%. Шанс проследовать по маршруту движения в обратном направлении 10%. Шанс лишиться от 25 до 50% опыта на текущем уровне 100%. «А вот это реально интересно. Получается, что мне всего-то и надо, что найти игрока, который только что прибыл в нейтральный город из столицы фракции Света, и пройти по свежей теневой тропинке. Шикарная обилка. Жаль, что, скорее всего, и Моргана потом сможет повторить мой путь, поэтому стоит пользоваться умением осторожно». Накинув на себя абсолютную иллюзию, я переместился в Варден. В лицо тут же ударила одуряющая жара, и мне вспомнились первые минуты игры. Эх, до сахакского разлома прогуляться, что ли, а? Так сказать, молодость вспомнить? Нет, все потом. Сейчас надо дождаться подходящего донора теневой тропы. Минут двадцать я шатался по главной площади Вардена, периодически ныряя на теневой план, и, наконец, встретил подходящего кандидата. Понятия не имею, прибыл ли этот светляк из столицы, но не проверить тропинку с целостностью аж 98% и шансом на успех в 89% было бы глупо. По крайней мере, у меня появится привязка к землям светляков, а там подберем другого донора, уже из местных. Стоило мне коснуться нужной нити, как система предложила на выбор три точки для выхода с разным шансом на успех и постепенным уменьшением целостности теневой тропы. Вся эта система оказалась завязана на время. Наиболее высокие шансы добраться до первой точки тропинки. Насколько удалось понять, она находится на расстоянии всего нескольких минут. То есть, по сути, я попаду туда, откуда телепортировался этот игрок. Вторая и третья точки позволяют проследовать по его пути дальше, но мне оно пока не надо. Для тестовой активации новой обилки хватит и этого. Понять, куда именно я попаду, пока не получилось. По всей видимости, нужно прокачивать умения. Выбрав первую точку, я получил от системы сообщение, что требуется преодолеть 5 километров, а потом картинка перед глазами тут же размазалась. Варден исчез, и вместо него появилась узкая черная тропа, которая, извиваясь, словно огромная змея, уходила в пустоту. Очень странная локация. Я нахожусь, словно в гигантском стеклянном тоннеле, стенки которого размыты и не представляется возможным понять, что творится вокруг. «Ладно, похоже, мне надо двигаться вперед и пройти по этой тропинке до самого выхода». Стоило начать движение, как из стенок тоннеля полезли теневые монстры, и я, грязно выругавшись, потянулся к привычной панели заклинаний, но к своему ужасу не обнаружил ее на положенном месте. «Да что там панель? В этой странной локации вообще не просматриваются детали интерфейса. Даже инвентарь заблокирован. И как валить этих тварей?» «Вот это я попал!» Единственный вариант — бежать. Монстров пока на горизонте не очень много, но с каждой секундой становится все больше. Сказано — сделано. Я рванул вперед, как ошпаренный, безучастно наблюдая, как теневые твари все в больших количествах с явным трудом просачиваются сквозь барьер тоннеля. У меня сложилось впечатление, что им это доставляет боль, но они все равно неистово рвутся внутрь, словно почуяли любимое лакомство». Чем мне грозит встреча с такими необычными мобами? Да хрен его знает, но проверять как-то не хочется. Уж слишком активно они протискиваются внутрь. Стоп, а что там говорилось в описании тропы? Шанс лишиться опыта? Так вот, чем питаются теневые монстры. Опытом игрока. А от целостности тропы зависит количество тварей и скорость их проникновения внутрь. Надо бы поднажать. Где там выход? На такое я не подписывался. Я ускорился, хотя и до этого двигался с приличной скоростью. Первая тварь просочилась сквозь барьеры и полетела вслед за мной. Выглядела она практически как привидение из детских сказок. Простыня, изорванная на лохмотье внизу, тонкие костлявые конечности, прорези для глаз, откуда клубится тьма и жуткий оскал. Только все это не белое, а черное. Теневой пожиратель, уровень первый. Степень насыщения ноль из миллиона опыта. «Хрена себе первоуровневая тварь», — подумал я. «Может высосать аж миллион экспы. Боюсь представить, на что способны более сильные мобы. Надо быть осторожнее с теневыми тропками с низкой целостностью, ибо чревато. Видимо, сейчас сквозь барьер может проникнуть только всяческая мелюзга, но где есть слабые монстры, обязательно будут и сильные». Пять километров я преодолел на максимальной скорости. Очень скоро тень подкорректировала мои характеристики и удалось рвануть так, как я, наверное, в жизни еще не бегал. Что там теневые монстры? Некоторые машины прошлого нервно курят в сторонке. До меня так и не добралась ни одна тварь. Вернувшись в реальный мир, я довольно улыбнулся. Все было не зря. Я попал именно туда, куда было нужно, в столицу фракции света, причем сразу на центральную площадь, где возвышался первохрам. Соваться в логово врага без разведки глупо, поэтому тут же совершил астральный перенос обратно в Кайбер-холл. Теперь у меня есть точка привязки, и я смогу вернуться туда в любой момент. Надо немного перевести дух после головокружительного забега по теневой тропе. Дарованное Морганой умение оказалось не из приятных, а работает совсем не так, как я предполагал. Похоже, мне придется все же пробиваться в сердце мира своими силами, потому как вряд ли я отыщу того, кто бывал в центре материка. Или есть и другие варианты использования теневых троп. Не знаю, надо разбираться и пробовать. Разведка показала, что в столице фракции Света пока все спокойно. По всей видимости, информация о том, что я вернулся с альвии пока не распространилась, и расслабившиеся после моего отбытия игроки с небожителями позабыли, как горели первохрамы коллег по несчастью. Надо бы напомнить им об этом. Вот только Элли права, но не могли они не принять превентивных мер. Оказаться в умело расставленной ловушке я не хочу, поэтому стоит действовать очень осторожно». Соваться внутрь первого храма – чистое самоубийство. Не уверен, что удастся вырваться даже при помощи астрального переноса. Сумели же боги запечатать сущности своих врагов. Вот и сейчас наверняка поставили на храмы дополнительную защиту, пусть я ее и не вижу. У меня, правда, есть еще феникс, но этим оружием врагов уже не удивишь, а у управу найти можно даже на столь сильное существо, и я не сомневаюсь, что они это сделали». А вот астрального охотника на этом континенте я еще не применял. Надо лишь сделать так, чтобы меня не заперли внутри первохрама, но у меня есть идея, как это можно организовать. На подготовку ушло полчаса. Загрузив инвентарь необходимыми предметами, я врубил абсолютную невидимость и переместился на центральную площадь Лайттауна. Если нельзя войти через парадную дверь, надо сделать себе собственную. За последнее время мое астральное тело заметно прокачалось, и это отразилось на количестве ежесуточных перемещений. Раньше это количество равнялось пяти. Сейчас лимит дошел уже до двадцати штук, так что я без особых проблем могу скакать по изведанным местам. У первого храма света имеется всего один вход, и там меня, несомненно, ждут. Просочиться сквозь стену и разведать, что творится внутри при помощи астрального тела, тоже не вариант. Храм защищен, да и не факт, что удастся потом выйти обратно. Как работает такая защита, я не имею ни малейшего понятия, но общение с талантливой рунной жрицей не проходит бесследно. Если надо защитить какое-то помещение, то Элли наносит специфические руны на стены, причем для большей надежности делает это не на поверхности, а в толще камня». Так и понять, как именно защищено здание, будет намного сложнее, а добавление к этой схеме рун-обманок только усложняет задачу. Так жена защитила стены Озгула. Первохрам света, скорее всего, защищен подобным образом, но у этой системы есть слабое место. Рунные цепи могут выполнять свою функцию только в целостном состоянии. Какой-то запас прочности у всей конструкции есть за счет резервных рун, но при уничтожении значительной части рунного узора конструкт разрушается и перестает выполнять свою функцию. Именно этим я сейчас и займусь. Под прикрытием невидимости я обошел первохрам света и остановился у случайного участка стены. С тенью мы уже все обсудили, и она готова перераспределить мои характеристики нужным образом. Очень жаль, что на этом континенте мои показатели существенно урезаны, но, по идее, для реализации задумки моих параметров должно хватить. «Начали!» – скомандовал я. Тень тут же вложила все характеристики в магическую атаку, и я активировал хаотический поток. Алое пламя ударило в стену. По предварительным прикидкам нужно секунд десять, чтобы проплавить дыру нужных размеров, а от атак игроков меня должна защитить абсолютная броня. Естественно, на площади было много народу, и мои действия не остались без внимания». «Целых семь секунд понадобилось игрокам, чтобы оценить обстановку, охренеть от моей наглости и начать действовать». К тому моменту, как в меня врезались первые заклинания, каменная кладка уже поплыла. От запредельной температуры в прочном камне наивысшего качества начало появляться ровное отверстие, словно работает промышленный лазер большой мощности. «Ну уже еще чуть-чуть!» Вокруг уже царила нездоровая суета. В меня летел целый поток смертоносной магии, и заряды абсолютной брони быстро заканчивались. Есть! Вложив в образовавшуюся дыру Армагеддон, я активировал заклинание и тут же ушел астральным переносом души в свой кабинет, а уже через мгновение вернулся в виде бесплотного астрального духа, чтобы из первых рядов понаблюдать за представлением. Специально поднялся повыше, чтобы обзор был лучше. Бах! Вражеские игроки ничего не успели сделать. Мне кажется, они даже и не поняли, что произошло. Вот они с упоением расстреливают одинокого Хаосита, что каким-то неведомым образом забрался на их территорию, а в следующую секунду начинается сущий ад. Взрыв получился действительно знатным. Волна всепожирающего пламени разнесла вдребезги огромный кусок стены первохрама, но основной поражающий фактор заклинания ударил в другую сторону — игроков буквально распылило на атомы, а потом вал огня врезался в ближайшие здания, и они начали складываться словно карточные домики, а пыль поднялась в воздух и закрыла обзор. Пора действовать. Очередной астральный перенос вернул тело персонажа в Лайттаун, и я блинком влетел в образовавшийся пролом. Внутреннее помещение храма пострадало не слишком сильно. Все же стена была сделана на совесть и отразила удар в противоположную сторону, но, судя по многочисленным всполохам, что пробегают по внутреннему периметру храма, я добился своего и нарушил целостность защиты. «Астрал чист, Джей», — отрапортовала тень. «Все помехи устранены. Можешь действовать согласно плану». На оценку ситуации потребовалось всего несколько мгновений, но защитники и жрецы храма уже мчались покарать нарушителя. Что же, пускай попробуют. Теперь я знаю, что астральному телу ничего не угрожает. В следующую секунду я опустошил темницу душ, а потом еще и призвал искру. Сотня сильнейших тварей, которых я пленил на Альвии, под предводительством пожирательницы рванула в бой, и завязалась драка». Перебить усиленный отряд защитников, к которому каждую секунду присоединяются разъярённые игроки, они не смогут, а вот задержать и отвлечь внимание вполне. Я вновь покинул первохрам астральным переносом и, вернувшись обратно в виде астрального духа, выпил пузырёк с эликсиром жизненных сил. Вот теперь посмотрим, кто сильней. Полностью проигнорировав сражающихся, я подскочил к алтарю и начал наносить удары астральным клинком. После каждого такого удара храм начинал дрожать, словно он был живым и конвульсивно дергался. Уже через 30 секунд алтарь начал трескаться. Меня пытались остановить, но повредить астральное тело обычным оружием очень сложно, поэтому я продолжал почти безнаказанно разрушать ценное имущество враждебной фракции. «Прекрати!» — прогрохотал властный голос Лайта, верховного бога фракции Света, но я его проигнорировал. Удар! Алтарь разрушается, и ярчайший свет божественного кирпичика озаряет внутреннее пространство храма. Астральный перенос, лут в инвентарь, не отозвать потрепанную искру и обратный переход в свой уютный кабинет в Кайберхолле. Как конфетку у ребенка отобрать. Внимание! Глобальное сообщение! Миссар Хаоса разрушил первохрам света. Фракция хаоса получает статус лидера, что открывает дополнительные возможности для всех адептов. Любой игрок может один раз безнаказанно сменить фракционную принадлежность и присоединиться к лидирующей фракции. Внимание игроку! Ты разрушил третий первохрам и получаешь уникальное достижение «Разрушитель основ». Награда! Повышение статуса всех атрибутов на плюс один. Возможность значительно повысить эффективность любого заклинания, умения, навыка, способности. Уникальная способность – разрушитель. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Лайт смотрит на тебя с ненавистью и считает личным врагом. Внимание игроку. Три верховных бога считают тебя личным врагом. Получено достижение «Общий враг небожителей». Награда. Полный иммунитет ко всем видам слежки, включая божественный надзор. Особое внимание игроку. По твою душу отправлены инквизиторы. Аспект порядка, аспект смерти и аспект света. Инквизитор раз в день получает данные о твоем приблизительном районе местоположения. Радиус погрешности 500 метров. Каждая смерть от рук инквизитора лишает тебя 5% набранных уровней. «Особое внимание. Против инквизиторов не работают способности игроков. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Хаос смотрит на тебя, как на лучшего друга. Верховный бог фракции свяжется с тобой для присвоения особой награды. Ты обратил на себя внимание небожителя, Джей. Маргана смотрит на тебя с уважением. Уникальное умение теневые тропы улучшено». «Ну, ни хрена же себе информации привалило». Сходил, блин, в гости в Лайттаун, разгребать теперь последствия придется очень долго. Но самой главной цели я добился, даже перевыполнил план и отхватил прикольное достижение, скрывающее от назойливого контроля богов, а с инквизиторами буду разбираться уже по факту. Ух, страшно представить, что сейчас творится на небесном плане. Зады у некоторых небожителей знатно подгорают, а хаос наслаждается этим бардаком». Самое время заглянуть в темницу под Дарградом, но прежде надо воспользоваться наградой и улучшить умение астральное тело. Пятой точкой чую, что надо вложиться именно в него.